Глава 3. Было бы трудно описать непостижимое братство мужчин, возникшее на этих волнах. Никто ничего не сказал о его рождении, никто не упомянул о нем, но оно пребывало в шлюпке и согревало каждого. Они были капитаном, смазчиком, коком и корреспондентом, и они были друзьями друзьями, объединенными странными крепчайшими узами, какие не спаивают обычную дружбу. Покалеченный капитан, который лежал на носу, прислоняясь к бочонку с водой, говорил тихим и очень спокойным голосом, но он еще никогда не командовал более исполнительными и расторопными подчиненными, чем эти такие разные трое вялики. Это было не просто признанием, что дело касается общебезопасности. Нет, конечно, в этом было что-то личное и сердечное. А преданность командиру шлюпки сочеталась с упомянутым товариществом, и корреспондент, например, наученный относиться к людям скептически, даже тогда понимал, что ничего лучшего с ним в жизни не случалось. Но никто вслух этого не сказал. Никто этого не упомянул. Жаль, что у нас нет паруса. — заметил капитан. — Но попробуем подвесить мое пальто на весло, чтобы вы, ребята, могли перевести дух. Кок и корреспондент поставили мачту и растянули пальто пошире. Смазчик рулил, и, обзаведясь мачтой с парусом, маленькая шлюпка прибавила ходу. Иногда смазчику приходилось резко загребать кормовым веслом, чтобы не дать волне обрушиться в шлюпку, но в остальном плавание под парусом оказалось успешным. Тем временем маяк медленно увеличился. Теперь он почти обрел цвет и выглядел маленькой серой тенью на фоне неба. Человек, сидевший на веслах, не мог удержаться и часто поворачивал голову, чтобы увидеть маленькую серую тень. Наконец уже все люди в пляшущей шлюпке могли разглядеть землю с гребня каждой волны. И как маяк выглядел вертикальной тенью в небе, так земля это казалась длинной черной тенью на море, и уж бесспорно она была тоньше бумаги. — Мы должны быть где-то напротив нее смирны, — сказал Кок, который часто плавал у этих берегов на каботажных шхунах. — Кстати, капитан, по-моему, спасательную станцию там закрыли год назад. — На, — сказал капитан. Ветер медленно стих. Коку и корреспонденту больше можно было не мучиться, держа весло вертикально. Но волны продолжали свои надменные налеты на ялик, и маленькая суденышка, уже не движущаяся вперед, перебиралась через них, словно прихрамовая. смащик и корреспондент снова сели на весла. «Кораблекрушение неожиданно и непредсказуемо. Если бы только люди могли тренироваться для них, а они бы случались, когда люди достигали наилучшей формы, в море тонуло бы куда меньше народу. Четверо в практически не спали двое суток перед тем, как спуститься в лодку, и в суматохе на палубе тонущего судна они, к тому же, забыли плотно пообедать». По этим причинам, а также по другим, ни смазчику, ни корреспонденту гребли теперь не доставляло никакого удовольствия. Корреспондент размышлял, как могут находиться чудаки, которые катаются на лодках, полагая, будто это приятное развлечение. Нет, никакое это не развлечение, а дьявольская кара, и даже очень изощренный ум был способен прийти лишь к одному выводу. Это только агония для мышц и преступления против спины. Он сообщил, ни к кому, собственно, не обращаясь, чем он считает такое развлечение, как гребля, и на усталом лице смазчика мелькнула сочувственная улыбка. Кстати, перед кораблекрушением смазчик провел в машинном отделении парохода две вахты. — Особенно не нажимайте, ребята, — сказал капитан. — Поберегите силы. Они вам понадобятся, когда мы войдем в прибой. Ведь до берега наверняка придется добираться вплавь. Не торопитесь. Суша медленно поднималась из моря. К черной линии прибавился еще и белые деревья и песок. Наконец капитан сказал, что видит на берегу дом. Это приют, вот что, сказал Кок. Они нас скоро увидят и выйдут к нам навстречу. Дальний маяк стал очень высоким. «Смотритель должен уже нас увидеть, если посмотрит в бинокль», — сказал капитан. «Он сообщит на спасательную станцию». «Никто на других шлюпках, значит, до берега не добрался?» «Не сообщил о крушении», — тихо сказал смазчик. «Не то спасательные катера уже нас искали бы». Медленно, удивительно красиво суша вставала из моря. Вновь поднялся ветер, но теперь он задувал с юго-востока, а не с северо запада И, наконец, слух людей в шлюпке поразил новый звук — басистый гром прибоя, разбивающегося о берег. — Теперь нам до маяка не добраться, — сказал капитан. — Держи чуть севернее, Билли. — Держать чуть севернее, сэр сказал смазчик и маленькая шлюпка вновь повернула нос по ветру и все, кроме гребца, смотрели, как вырастает берег. При этом зрелище сомнения и страшные предчувствия стирались в сознании людей. Управление шлюпкой по-прежнему поглощало все силы и внимание, но это не мешало крепнуть радостной уверенности. Час, другой, и они будут на берегу. Их позвоночники свыклись с необходимостью сохранять равновесие, и теперь они держались в седле этого необъезженного мустанга-ялика, точно цирковые наездники. Корреспондент был уверен, что промок насквозь, но, случайно, пощупав верхний карман своего пальто, обнаружил там восемь сигар. Четыре намокли от морской воды, четыре же остались целы и невредимы. После некоторых поисков кто-то нашел три сухие спички, и затем четверо бедолаг повели себя в своей латчонке очень развязно. Чаяние близкого спасения светилось в их глазах, они попыхивали толстыми сигарами и судили всех людей хорошо и дурно. Каждый напился воды.